Глава вторая. Где врели Яковлевич вершит волшебство, а так же совершается в душе губства. Люди могут жить долго и счастливо, но как их заставить? Философский вопрос, конкретного ответа не предполагающий, но междём занимающий многие светлые и не очень умы. По дороге Себастьяна вновь стошнила, И Агафьи, вздохнув, привстал на козлах. «Держитесь, окняже, скоренько поедем!» Он сунул два пальца в рот, а после свистнул, Так что каура и лошадёнка в пролётку запряжённая Завизжала со страку, да не пошла голопом, полетела, И пролётка с нею полетела, с камня да на камень. Себастьяну пришлось вцепиться в борта, Он думал об одном, как бы не вывалиться, и мысли эти спасали от тянущей боли в животе. Агафий же, стоя на козлах, знай себе, посвистывал, и этак с переливами, с перекатами. Кажется, на площади царедворцев Себастьян таки решил сочувств, ибо ничего-то после этой площади и не помнил, и не мог бы сказать, каким таким чудом вовсе не вылетел из несчастной пролётки, и как она сама-то после этой езды уцелела. Он очнулся у дверей знакомого особняка, удивившись, что стоит сам, пустил обняв беломраморную и приятно холодную колонну. Над ней, у по широкого портико, расхаживала сторожевая горгулья, да подвывала тоненько, а она то распахивала короткие дранные крылья, то спину по кошачьей погибала, то трясла лабастой уродливой башкой. И, грозясь незваным гостям страшными карами, драла каменный портик. Звук получался мерзостнейший, и вызывал он такое душевное отторжение, что Себастьяна вновь стошнила прямо на розовые кусты. «Э, квас, княжа!» — сказал кто-то, но, кажется, уже не Агафий. Тут был за спиной, грозил горгульей, не то парцем, не то бляхай королевской особой стражи. Главное, что та от бляхи отворачивалась и мяукала. В дом Себастьяна внесли на руках. Э, нет, дорогой, не вздумай глаза закатывать. Чай не барышня обморочная. Под нас сунули нечто на редкость вонючее. Вот так-то лучше. Парца два в рот сунь, а лучше три. Посоветовал Аврелий Яковлевич, подсовывая медный сияющий таз. Себастьян совету последовал. Рвало его на сухую. «Черноволос!» Агафий сунул ведьмаку Себастьяна в ботинок. «Во какой!» «Знатный!» Аврелий Яковлевич вытащил веточку с волосами. «Жирный какой!» «Ишь, насосался кровей!» «Ничего!» Ты, главная, Себастьянушка, помереть не вздумай. Себастьян собирался было ответить, что скоропостижная кончина в его жизненные планы не входит, но согнулся в очередном приступе рвоты. В медный таз прюхнулся очередной кроваво-волосяной сгусток. Вот так. Ладненько. Пей. К губам прижался край грининой кружки, и Себастьян послушно сделал глоток. Питье было кислым, горьким, перебродившим явно и острым запахом плесени. Пей, будет он мне тут носом крутить. Ты же легла, донь ведьмака, легла на затылок, не позволяя отстраниться. Давай, за матушку, за батюшку, за родню свою, поглоточку. Гаврила Яковлевич или издевался, или заботу проявлял. Но забота его во многом была сродни издевке. Себастьян глотал питье, которое с каждым глотком становилось все более омерзительным. И сквозь сладковатый запах, но неотчетриво пробивался, крепкий дух, падали. «Вот молодец! А теперь зубы стисни и терпи. Сколько сможешь, столько и терпи!» Себастьян подчинился. Он чувствовал, как ведьмовское зелье растекается по желудку, по кишкам, как обволакивает их густым, будто масляным слоем. На мгновение ему стало почти хорошо, а потом плохо, так плохо, как не было никогда в жизни. Вот так. Проверно. Густой бас Аврелия Яковлевича причинял невыносимые мучения, и Себастьян хотел бы попросить ведьмака помолчать, но для того пришлось бы выпустить тазик. Его не рвало, его выворачивало наизнанку, и эта изнанка была утыкана чёрными крючками. «Терпи!» Аврелий Яковлевич поднёс вторую кружку. «Эту дрянь вымывать надо б на!» «Ничего, ты у нас парень крепкий!» Агафий, попридержи князя. Агафий попридержал. Чтоб его. Когда Себастьян открыл глаза, светило солнце. Ярко так светило, пробивалось сквозь кружевную занавесочку, ложилось кружевом же на широкий подоконник, на листья герани, на белоснежную подушку. Себастьян закрыл глаза. Он лежал, определённо лежал, на спине, пряменько. И руки на груди скрещены точно у покойника. Мысли это категорически Себастьяну не понравилось. Он попытался пошевелиться, однако понял, что не способен. А что, если и вправду за покойника приняли? Отравили, лечили. А лечение такое, что почища травы, в могилу сведет. Вот и... Нет, если бы в могилу, то лежал бы он не в кровати, а в гробу. Да я одеялом, навряд ли укрывать стали бы в гробу, да со одеялом. Неудобно. Мысль ей показалась здравой и даже вдохновляющей, и Себастьян вновь глаза открыл. Солнце было ярким, а из приоткрытого окна приятно тянуло сквозничком. Она осознала, что верно лежит давно, а и тело затекло, онемело. Под пуховым одеялом было жарко, и Себастьян вспотел. От пота шкура чесалась, или не от пота? Живой. Раздался над головой знакомый голос, преисполненный удовлетворения. Эх, ты, князюшка везуч. Припомнив вчерашний вечер, Себастьян согласился и в правду, везуч. Только везение это какое-то кривое. Мистер Маврелия Яковлевич поднял Себастьяна, подпихнул под спину подушку, а потом и вторую, при огромную, набитой пухом столь плотно, что подушка эта обрела каменную твёрдость. На велечке её было расшито голубки и незабудками. И Себастьян эту хитрою вышивку чувствовал шкурой сквозь мокрую ткань рубахи. Эй, вот Себастьяночка, В руки Аврелий Яковлевич сунул кружку, огромную, глазурованную, и с теми же голубками. «Пей, а после поговорим». У самого князя кружку удержать не вышло бы, он и рук-то поднять не в состоянии был, но с ведьмачьей помощью управился и с ними, и с кружкой, и с густым черным варевом, которое имело отчетливый привкус меди, но хоть внутренности не плавило, хуже радость». На самом деле, с первого же глотка по крови разлилась приятная теплота. А на последнем Себастьян и кружку сам удержать сумел. Живучий ты, с непонятным восторгом сказала врелия Яковлевич. Упрекаете, восхищаюсь. Другой бы давно уже лежал бы ровненько, смиренненько, как приличному покойнику полагается. А ты, знаете, бех хвостом крутишь. Вост дёрнулся и выскользнул из-под одеяла, щёлкнул по тёплой половице. "Нет, умирать, Себастьян, точно не собирался, а собирался найти того, кто одарил его э таким подарочком". "Лежи", рявкнула врелиякав левич. "Успеешь ещё с подвигами. Кто меня?" голос однако был сиплым, севшим, и горло болело невыносимо. Э, ты мне расскажи, кто у тебя и где? Когда? Безумный разговор. Ну, Аврелий Яковлевич, понял. Думаю, денька два тому. Вспоминаю Себастьянушка, с кем ел, что ел? Это пакость сама собой не родится. Она под человека делается из его собственных волос. Волоса надо бы снять, опостричь, зарубить на мелкие куски и прокрясть. Про то уж я тебе подробно сказывать не стану, лишние знания лишние печали. Себастьян согласился, что лишние печали ему в нынешней ситуации совершенно ни к чему. Одно скажу, что на то не менее десятидён надо Авдерийя Каберевич отступил от кровати, решив, что не надсредний князь в обозримом будущем не сомлеет, а держится наговор ещё денька, это к 3. В том его и неудобство. Значит, 2 недели, примерно 2 недели. Себастьян постарался вспомнить, где был, а где он только не был, и примерско осознавать, что любой мог бы и нет. Волосы своими он не разбрасывается и ренять не линяет, и значит человек, который волосы взял достаточно близкий, настолько близкий, что явился бы в гости. И кто являлся в гости в последние те недели? Лиха быть того не может. Нет, конечно нет. У Лиха нет мотива. А если являться не обязательно, Панна Вергермина хорошая женщина, только не особо умна. И подружки её. Или не подружки? Да простить бы, кого она в Себастьяновой комнаты запускала. Панна Вергермина запираться не станет. Не лихо. Конечно, не лихо. Кто-то пробрался, взял волосы. Волос, если Аврелию Яковлевич утверждает, что будто бы и одного довольна. Взял, заговорил, подлил. «Подрить тоже непросто, но ничего невозможного». Себастьян в последнее время частенько в кофейню на Заревской улочке наведывается. Уж больно там кофей хороший варят, с перцем да кардамоном, с иными приправами. И столик всегда один берёт. У окна, чтоб люди проходящие видны были. Интересно ему за людьми наблюдать. «Тебе повезло, Себастьянушка». Аврелий Яковлевич придвинул кресло к окошку, сел, закинув ногу за ногу, из кармана вытащил портсигар, закурил. «Будь ты человеком, я б, конечно, постарался, но тут уж как боги судили бы, но в постели б надолго оказался, а после всю оставшуюся жизнь питался б овсяными киселями». Аврелий Яковлевич выглядел утомлённым, и на тёмном его лице морщины проступили глубже, будто и не морщины, но зарубки на морённой древесине. Глаза запары и сосуды красные их прорезали. Э, Королевич, спасибо скажу я. Заговорённый перстень лежал на столике у кровати. А то на нём, небось, через одну веชีцу заговорённое «Вот тебя и шибануло маленько. Не тебя, а тварюку эту. Только мне другое интересно. Почему тебя?» Этот вопрос Себастьяна тоже занимал. Оно, конечно, врагов у него имелось в досталь, что в Познанске, что на каторгах. И многие людишки с привеликой и охотой выпили б за упокой мятежной княжеской души, вот только с волосьями возиться». Нет, рихой народец, к эдаким вывертам непривычный. Ему б попроще чего, как в позатом годе, когда повстречали Себастьяна четверо да с гирьками на цепочках. Семь лет каторги за разбой. Или три года тому. Тёмный переулок да нож, который от чешую сломался. Или в тот раз, когда в управление бомбу прислали. Бомба? Оно куда как проще, понятней. Аврелий Яковлевич не столько курил, сколько вертел папироску в пальцах. завшихся на редкость неукрожими. И от чего именно теперь? То есть силы медленно, но возвращались. И Себастьяну удалось сесть самому. Он стянул пропотевшую рубашку, оттёр ею плечи и лицо. Какая разница, когда? Может, согласился Врерий Яковлевич. И никакой, а может Может, тебя не просто отравили, а убрать хотели, чтоб, значит, под ногами не путался. Не, ал это такое. Полное луние было. Ведьмак говорил медленно, подбирая слова. А я таких политесов за ним прежде вовсе не водилась. И от этого неприятно похолодело в груди. Хотя, конечно, может, и не внезапная перемена, случившаяся с Аврелем Яковлевичем, была тому причиной, но банальнейшие сквозняки. «Убили кого?» Облизав сухие губы, поинтересовался Себастьян. Ответ он знал. «Убили!» «Кто?» «А мне! Откуда вас знать, кто?» Аврелий Яковлевич с немалым раздражением цигаретку смял. «Это ты у нас, мил друг!» А, Боро и Надежда, все я Познанской полиции. Ведьмак поднялся. Ты у нас и выяснишь. Колюж жив остался. Аврелий Яковлевич. Чего? На меня ты? Чего зритесь? Я-то ничего не сделал. Аврелий Яковлевич нахмурился и уголок рта его дёрнулся. Эток недобро дёрнулся. Старею, видать. Вот изрюся без причины. Слухи пошли Себастьянушка, а это дело такое, и королю не подвластно их остановить. Поговори с крестничком, чтоб поберёгся, чтоб не натворил глупостей. Ведьмак прошёлся по комнатушке, которая, надо сказать, была невелика и на диво приресно, светлая, яркая. С мебелью не новоей, но весьма солидного вида. Единственное, что солидность эту портило статуэтки из белого фарфора, голубочки, кошечки. Вот как-то не увязывались у Себастьяна кошечки с характером Авреля Яковлевича. Он же поднял статуэтку с каминной полки, повертел, хмыкнул и на место вернул. Э, канонка моя. Всё уюта наводят. «Пущай себе, Аврелий Яковлевич». Себастьян попробовал было сидеть сам, без опоры на подушку, и понял, что получается. «Рассказывайте». Неприятное чувство в груди не исчезло, и значит, не сквозняки были ему причиной. «Рассказывать?» «Рассказать-то я расскажу, да только показать, оно всяк быстрей». И на одеяло упал характерного вида бумажный конверт. «Аккурат с утреца и вызвались. Только-только тебя, мил друг, откачал. Умыться не успел даже, а тут нате. Пожалуйте, Аврелий Яковлевич на место преступления. Долг свой обществу, значит, отдать». Пальцы всё ещё слушались плохо, и Себастьян несколько раз сжал и разжал кулаки – Конверт был жёсткий, мы шершавой плотной бумаги с острыми уголками, о которые в прежние времена ему случалось и пальцы резать. В левом углу виднелась риловая печать полицейского управления, в правом красная полоса, предупреждение, что содержимое его конверта является государственной тайной, а потому доступно не каждому. Себастьян провёл по полосе большим пальцем и поморщился. Обычная процедура ныне показалась надиба болезненной, и кожа на пальце покраснела, взпухла, волдырём. Это нормально? Он продемонстрировал пальца врерию Яковлевичу, который лишь пожал плечами, да заметил философски: "А что, в нынешнем-то мире нормально". Из конверта выпал питок снимков. Вине делали в спешке по особому распоряжению, и получились снимки вроде бы и чёткими, да в то же время какими-то ненастоящими в стари. Не снимки, картинки из театра теней. Глухой переулок и кирпичная стена, получившаяся на редкость выразительна. А вот край вывески на этой стене размыт. И скорсе бастян не вгрызался, букв не разлечил. Переулок сапожников. подсказала в лерии яковлевич вытаскивая очередную сигаретку и это он покатал в пальцах разбивая комки табака дунул прикусил белую бумагу вздохнул спокойное местечко мирное не storm мирное как бяла улица но всё же севсину доводилось бывать в этом переулке и он с неудовольствием отметил что мог бы и сам узнать без подсказки бы кирпичу тёмно-красному, особого винного цвета, который встречался лишь на старых улочках Познанска. По характерному фонарному столбу с жёлтой табличкой, где выгравировано было имя благодетеля, что сей столб поставил. По камням мостовой круглым, аккуратным, по витрине на втором снимке и флюгере с опаге на третьем. Причём ныне его интересовала вовсе не мостовая и даже не флюгер, каковыми местные сапожники до да неё загордились, сказывая, что будто бы делали эти флюгеры в незапамятные времена по особому разрешению. Женщина сидела, пожалуй, не первый взгляд могло показаться, что ей уже не молодой, стало дурно. Вот она и присела прямо в лужу. В дождей в Познаньске уже недели две как не было, и все маломорские приличные лужи высохли. Только эта тёмная, чёрная почти, появилась не так давно, и в ней отражалась бляха луны. Себастьян сглотал, сдерживая тошноту. Ему случалось повидать всякого. Вспомнился вдруг утопленник, которого месяц тому выудили, а с ним и ведра два раков. которых санитары разобрали. Съедят и не побрезгуют. Ещё шутили, что так оно в природе положено. Сначала раки едят человека, а посрен наоборот. Или та старушка, которая кошек держала, а после померла, сердце прихватило. И нашли её только на третий день. Или одержимая, своих детей зарубившая. Нет, случалось повидать всякого. А потому Себастьян и сам не понял, отчего эта картина, почти мирная, почти пристойная, вызывала в нём столь неоднозначную реакцию, и он поспешил взять другой снимок. Лицо крупным планом, искажённое страхом и ещё, пожалуй, болью, разодранная шея, и не просто разодранная, гортань вырвали, живот дыра. Змеики шёлк стёдриво прикрытый подолом длинной чёрной юбки. Это не мог быть человек. Говорить было тяжело, но Себастьян заставил себя пересмотреть снимки. Лиха. Не стал бы убивать. Он ведь совестливый. Он первый бы себя на цепь посадил. Пойми, что с ним не ладно. А ведь недавно как вчера встречались. Позавчера уже «Само то время, чтобы плеснуть в кофе из заговоренного зелья. Нет, гнать такие мысли поганой метлой надобно. Лихо никогда бы, ни за что бы. И эту женщину он не убивал. Но кто-то хочет, чтобы подумали именно на него. Ведь подумают». «Кто ее нашел?» «Двороник», — ответил Авреля Яковлевич, дыхнул едким табачным дымом. Э, да, сообщил он не только полиции. К моему прибытию от репортёров не протолкнуться было. Плохо. Мигом вспомнят прошлогоднюю историю и беверского волка к лака приплетут, не разбираясь, виновен он или нет. Виновного так ещё и отыскать надо. Алиха, вот он, в городе. Сказать, чтобы уехал, оскорбиться дурь я башка. Или подумает, что и Себастьян поверил. Успокоится. Лихо ни при чём. Но вот отравление это своевременное весьма. Будь Себастьян человеком, или не попадись ему в руки, королевское колечко, как знать, чем нынешняя ночь закончилась бы. Аврелий Яковлевич... Себастьян перебирал снимки, осторожно поглаживая и острые углы карточек, и грянцевую поверхность. А с вами-то ничего за последние дни не происходило странного? Ведьмако усмехнулся это к сознанию. Верно мыслишь, Себастианушка, приключилась. Цветы мне прислали, лилии. Он тяжко вздохнул. С проклятием поинтересовался Себастьян. Что? А, нет. с ленточкой чёрной и открыткой. Шутите? Да какие тут шутки? Аврерий Яковлевич стряхнул пепел на ладонь, а затем высыпал в разъязвленный клюв фарфоровую утки. Эре думаешь, что у меня поклонница тайная завелась? Ну почему поклонница? Может и поклонник? Ведьмак хмыкнул. Венок болотных белых лилий. короной на твоём челе это что стихи вроде того аврелий яковлевич она очень любила лилии колдовкин цветок он говорил разглядывая несчастную утку с привеликим вниманием а я любил её и стихи вот писать пытался оду во славу дурин старой. Нет, тогда ты -то ещё молодой. Но теперь. Аврелий Яковлевич тяжко вздохнул. Предупреждает она. О чём предупреждает, Себастьяну уточнять не стал. Чай сам понимает, что ни о чём хорошем, а ведь почти поверил, что та прошлогодняя история в прошлом осталась. Демон сгинул, колдовка мертва. Чёрный Алтай вернулся в Подкозерск, где ему самое место. На лиха и то коситься перестали. Говорил вроде, что даже приглашаю куда-то, не то в салон, не то на бал, не то ещё куда, где людям на живого волкодлака глянуть охота. Себастьян трихнул головой, что было весьма неосторожно, по Ерику голова это сделалась вдруг неоправданно тяжёлой, и он едвань рухнул с кровати. Подушка спасла, и одеяло, то самое пуховое, в которое Себастьян обеими руками вцепился. «Полегче!» — верил Аврилей Яковлевич, заметив эдакую манёвру. «Тебе, мил друг, в этой постельке до вечера лежать!» «А! А троп от тебя никуда не денется!» Ведьмак дыхнул дымом, и Себастьян закашлялся. «За, между прочим, курение вредно для здоровья!» Заметил Себастьян, разгоняясь из-за еды ладонью. А у меня его и так немного осталось. «Так кто ж в том виноватый?» Притворно удивился Аврели Яковлевич. «Нечего всякую пакость жрать, тогда и здоровье будет». Замолчали оба. Средовало сказать что-то, но ничего в голову не шло. Вообще голова эта была на редкость пустой. И непривычность подобного состояния да нельзя смущала Себастьяна. Он вновь поднял снимки. «Кто она?» «Сваха!» Аврелий Яковлевич прикрыл глаза. «Профессиональная, заслуженная, можно сказать». «О чем это говорила?» «А ни о чем». «Ты, Себастьянушка, не спеши, успеешь. Крестничка моего пока не тронут». А с остальным управишься. Только на будущее. Перстенёк королевский я силой напитал. Прежде чем в рот чего тянуть, ты его поднеси. Ежели нагреется, то... Понял. О, ты ладно. Ведьмак поднялся. Это хорошо, что ты у нас такой понятливый. И ещё. Вещицы какие, ежели вдруг в руки проситься станут, не бери. Это как? Обыкновенно. Вот пришла, к примеру, тебе посылочка от поклонницы. Или ещё от кого. Ты её открывать не лезь. А ле ещё бывает, что идёшь по улочке себе, а тут под ноги чужой бумажник. Гавриил Яковлевич, да за кого вы меня принимаете? Себастьян наскорбился почти всерьёз. Он быть может и не образец благородства, но чужими бумажниками до сегодня не побирался. Эй, Кейти, всё торопишься, торопишься. Я ж не в том смысле. Лежит бумажник прямо таки просится в руки. Нет, ты у нас человечек приличный, а неприличных вокруг полно. А ну, как возьму ты с концами? Вот и тянет вещьцу поднять, пригреть. дать их пор само собою, пока истинный хозяин сыщется. Или вот и вовсе блеснёт монетками, день горький. Но тебя такая охота её поднять разберёт, что не брать? Не брать, важно кивнула в релье Яковлевич. И вообще, Себастьянушка, купи себе перчатки и очки. Очки, оврил Яковлевич к вечеру самолично приподнёс круглые и со стеклами яркими синими бронь о нём говорят синий идёт сказал он и на стёклышки дыхнул протёр батистовым платочком а чего реко мы стёкла сделалис какими-то неестественно яркими